Деревянные слезы. В за окном промозглой хибары стенала так жалостно, будто ребенок плачет. Микуэ плакать не умела, вернее, раньше умела, но как же давно это было? Слабый стон вплелся в тоскливую мелодию зимы. Микуэ вздрогнула, обернулась на звук. Она уже стащила на лежак все покрывало, что нашла в доме, но матушка по-прежнему мерзла. Вся сжалась в комочек под ними, точно птичка в гнезде, такая же маленькая и беззащитная. Ледяной ветер проныра лез в каждую щель их ветхого жилища. Проникал под слои рваной, выцветшей ткани и нещадно грыз ее сухонькое тельце. Зажечь бы очаг, чтобы пламя прогнало стужу обратно за порог. Вот только дрова давно кончились, не ветки, ни даже щепки не осталось в поленнице. В таком холоде матушка как пить дать заболеет. Болеть ей нельзя, понимала Микоя. С лекарем расплатиться нечем. Тут бы на еду монетно собирать. Она вздохнула и снова уставилась на пляску в юге за окном. Ей самой сон без надобности. Хотя в детстве с наступлением ночи она как и мать забиралась под покрывало. Точно так же сворачивалась клубком и до утра видела сны. Теперь уже не припомнит, о чем они были. Так бывает: кто-то рождается в этот мир для счастья, кто-то, но не Микуя. Она появилась на свет уже хворой. Матушка лечила, пока было на что, да все без толку. Сперва болезнь отняла ноги. Микуя помнила, каково быть обузой для близких. Ту тяжесть мыслей, что должна заботиться о матушке, такой слабой и хрупкой от вечных лишений, выходила наоборот. Микуя помнила, как матушка тащила ее на спине, задыхаясь и обливаясь потом, но не бросая тяжелые ноши. Тащила в дремучий лес, куда бы никто из деревенских не сунулся и где могли помочь, к древней ведуньи. Одному черту ведомо, какую цену пришлось заплатить за ее колдовство. Микуэ лучше бы вовсе осталась без ног, да мать не позволила смириться со своей участью. Не смогла бросить родную кровинку, самое ценное, что осталось в жизни. Микуэ помнила, как смотрела на свои новые ноги. Гладко отполированные деревяшки с деревянными же сочленениями. Как гладила их и не чувствовала. Ничего, абсолютно. Зато она снова смогла ходить, хоть в лес за хворостом, хоть к колодцу за водой. Все какое-то подспорье матери. Но прошло время, и Микуэ не смогла держать ни хворост, ни коромысла. Отнялись руки. Ведьма подарила ей новые, крепкие, деревянные. Такими и хвороста вдвое больше утащишь, и воды впрок принесешь. Только плата была высока. Выведала бы микуе раньше, ни за что бы не согласилась. Та ведьма брала годами, за каждый дар молодела, укорачивая матушке жизнь. Когда Микуэ получила деревянную голову, на матушкиной не осталось ни единой темной пряди, одно серебро, хотя по годам была далеко не старухой. Деревянная Микуэ больше не болела, но все чаще думала, что ведьмин дар – скорее проклятие. «Какая красивая у вас кукла! И какая большая! Полуна! Посмотри, хотела бы себе такую!» Микуэ помнила противный писклявый голос той тетки на рынке. Пухлый палец с крупным перстнем, выпрямленный в ее сторону. Восторг в глазах мелкой девчонки – которую тетка держала за руку, тоже пухлую. Видать, ели они в досталь, в отличие от них с матушкой. Помнила, как переменился взгляд обоих, когда узнали, что Микуэ не кукла. Она живая, настоящая. Живая ли? Она и сама не знала. Пока дерево растет в лесу, выпускает листочки и цветет по весне, Дает спелые плоды по осени. Оно живое, в этом никто не усомнится. Другое дело срубленное и обработанное. Людям оно полезнее, когда становится мебелью, посудой, домом или лодкой. Полезна ли кукла из мертвого дерева? Живая ли Микуэ? Матушка снова застонала в полудреме. Микуэ подошла к лежаку, присела на край. Осторожно взяла ее за руку. Как бы она хотела хоть что-то почувствовать, но деревянные пальцы были глухи к касаниям. Одно Микуэ знала точно. Эта тонкая бледная ладонь наверняка сейчас очень холодна. Дрогнули и взметнулись ресницы. Поблекший взгляд из-под них застыл на деревянном лице. Губы тронула слабая улыбка. «Мне так холодно!» Едва слышно прошептал матушкин голос. «Так холодно!» Она смежила веки и снова провалилась в сон. Микуя встала, подошла к багажшему очагу. Посмотрела на руку, которая только что касалась матушкиной. Рассеянно сжала пальцы и тут заметила нож для колки лучин. Она колебалась всего пару секунд, а затем решительно взялась за рукоять и отделила всю кисть. Ничего, никакой боли. Пламя жадно слезало деревянную пищу, как рыжий изголодавшийся зверь. микуя скормила огню всю левую руку, а следом и ногу. Она не ощущала тепла, но, глядя на красноватые блики на стенах, верила, что воздух в избе согрелся. Потом, без сожаления, отправила в очаг вторую ногу. Пришло время вернуть долг. Не такая уж это большая плата за жизнь того, кто отдал тебе все, что имел. Матушка заворочилась в постели, распрямилась, даже откинула край покрывала. Как потеплело в дому, промурлыкала она. А жарко. Вот и хорошо, мамочка, ответила Микуя пока пламя доедало ее тело. Сквозь гудение ветра в дымоходе и треск древесины пробивался отчетливый мерный стук. В суете дней под грузом забот Микоя перестала слышать последнее, что в ней осталось живого — свое сердце. Она по-прежнему не чувствовала боли или того жара, что согревал матушку. Зато вдруг ощутила, как по щеке Поползла к капле тягучей смолы. Наконец-то она смогла заплакать, совсем как живая.